Глава двадцатая. Заказ. Мы с Росси отправились через всю Флориду в Холлендейл, где располагалась маленькая Италия, забегаловка Джо Пумы. К семи вечера мы оказались на месте. Салли ветровое стекло уже ждал нас внутри. Мы подсели к нему за столик. — Джо нигде нет, — поделился Салли. — Исчез. Ребята из ресторана ничего не говорят, жена тоже не в курсе. Пума сбежал, опасаясь покушения. «Знаю, только что с левшой говорил. Соня рвет и мечет. Его товарищ должен прийти к восьми. Я прикатил сюда прямиком из Нью-Йорка, а мудака нет на месте. Нахуй такие путешествия. А второй не в курсе, куда его кореш подевался. Я ему звонил. Говорит, на север подался. Пусть сони купит ему билет на ебаный самолет и отправит сюда». «Левша то же самое», — сказал Соня. «Прикажи этим недоумкам Джо и Стиву вернуться. сони слишком любезничает с ними». Он боится их спугнуть звонком, — объяснил Салли. Парни в штаны наложили. С другой стороны, мы им пошли навстречу и сами заглянули на их территорию. В том-то и дело. Тут они у себя дома. Чего дергаться? Я даже супругу взял, чтобы этим ебанатам не так страшно было. Второй тип весь вечер от меня бегает. Я ему говорю, мол, приезжай в отель, кофе попьем. Я с женой, бери свою тоже. Мы приехали с простым предложением — от которого нельзя было отказаться. Эта парочка теперь принадлежала Соне. Мы ожидали, что они примут этот факт и смирятся с ним. А еще мы не хотели, чтобы они заортачились и устроили партизанскую войну против нас». В ресторан вошел Стив Марука. «Ну и жарище тут у вас», — выдохнул он, усаживаясь напротив. Когда мы с Левшой в последний раз общались со Стивом, он выглядел грозно, как бандит старой закалки — Сейчас же Стив казался вымотанным и нервным. Даже голос его слегка дрогнул. — Жарко же, разве нет? Салли шепнул мне на ухо. — Без обид, но я не знаком с Тони. Попросишь его пересесть за другой столик, пока мы тут дела обсуждаем? Тони все понял и сам отсел от нас. Марука ерзал на месте. — Так что, получается, тех троих... Мы рассказали про трех капитанов и объяснили, что теперь всем заправляет черный Сони. — Ну а как обстановка-то? — заискивал Марука. — Все спокойно? — Да тишина, — кивнул сали Только один остался, тот самый. Если что услышишь, дай знать. Я видел его только однажды, на свадьбе сына Майка. Мы буквально пару минут пообщались. Это приказ. Если увидишь его, обязан доложить. Он по ноздре тонны кокса пускает, — вклинился я, — ежедневно вынюхивает на три штуки баксов. Рано или поздно у него кончатся запасы, он вылезет наружу. — Ничего себе! — цокнул языком Марука. — Как можно столько нюхать? — Он избалованный припиздок, — пояснил Салли. — Хотел за счет папаши выехать. Я про красного сони Уважаемый человек был. — Да, я раза три с ним виделся, — Марука сразу открестился от своего капитана. Плохо его знал. «Жил вроде правильно, по понятиям», — продолжал Салли. «Но все мы ошибаемся». «Да, бывает», — поддакнул Марука. «Всякое случается». «Всякое, да не всякое. Случайности не бывает. Заруби себе на носу». Марука закашлялся. Салли продолжил. «Тема закрыта, и свое мнение рекомендую держать при себе». «Правда оказалась на нашей стороне», — добавил я. — Да я вообще не в курсе был. Мне позвонил Майк, сказал, чтобы я не рыпался и сидел ровно, мол, тема закрыта. — Так, — кивнул я. — Мой визит сюда обошелся на мой как недешево, — объяснил Салли. — Но я приехал ради вашего же спокойствия. Мы не хотели отправлять ребят, которых вы раз в жизни видели. — Да мы бы и разговаривать с ними не стали, только с теми, кого знаем. — Правильно, доверяй только своим, — согласился Салли. — Так что, теперь ты спокоен? «Да, конечно. Мне-то что переживать. Если совесть чиста, то и волноваться незачем, верно?» «Верно», — кивнули мы. «Сейчас власть на стороне моей команды», — продолжал Салли. «Зачем что-то доказывать, спорить с кем-то? Красный Соня и счастливчик фил заигрались с властью, сами себя перехитрили». «Они считали себя на коне», — ставил я. «И пытались всем заправлять», — произнес Салли. «Я вообще не знал, какая там хуйня творится». — пустился убеждать нас Марука. — Он мне ничего не говорил. Ну, почти ничего. — Теперь будем ценить за заслуги по справедливости, — заявил Салли. — Вот тебя, например, наш брат уважает. — Это очень правильный подход, — кивнул Марука. — Потому что мы работаем на правильного человека, — отметил я, — на соне Да, Сонни теперь серьезная фигура, — подхватил Салли. — Он своего не упустит. Мы все ходим под черным Сонни, все. Короче, передай остальным, черный Сони теперь главный. Если будут проблемы, звони, — подытожил Салли. — Никаких проблем, — Марука замахал руками. Меня все устраивает. — Ты все правильно сделал, — сказал я. Я же не совсем еще рехнулся, чтобы поперек лезть. Мы снова заговорили про Энтони Бруно Инделиката, на которого я получил заказ. — Он не сможет прятаться вечно, — вслух размышлял я. Окс держит минут двадцать, потом надо еще нюхать. Это не Герыч, который пять часов штырит. Вот почему кокаиновые нарики такие чокнутые. — Мать моя женщина! — присвистнул Салли. — Да он как пылесос тянет. — И бабла спускает немерено, — согласился я. Короче, этот мудил рано или поздно вылезет из своей норы. Тут у него полно знакомых диллеров Никогда его не встречал, — сказал Марука. «Раза три или четыре видел его», — отозвался Салли. «Лепетал какую-то хрень». «Он соображает только под коксом», — объяснил я. «Без дорожки никуда». «Ребята говорят, он вообще шальной», — подтвердил Салли. «Может достать ствол и начать палить во все стороны», — добавил я. «В перестрелке у кораля ОК, он бы не растерялся», — вторил мне Салли. «Примечание. Перестрелка у кораля ОК». Одна из самых известных перестрелок в истории Дикого Запада произошла в три часа пополудни 26 октября 1881 года в городе Тумстоун на Аризонской территории. Кораль — загон для зооветеринарных обработок сельскохозяйственных животных, крупного рогатого скота, северных оленей. «Ты здесь будешь?» — я решил перейти к делу. «Хочу поискать, ублюдка. Могу тебя дернуть в ближайшие дни, если что понадобится?» — Звони на домашний, — кивнул Марука. — Я в твоем распоряжении. — Скажи, захвати груз, если понадобится ствол. — Договорились. — Да просто скажи, мол, на улице холодно, приоденься, — предложил Салли. — Лады. — Нет, так не надо, — возразил Марука. — Просто скажи, я покупаю тачку, приезжай посмотреть. Лады? — Лады. Меня тут никто не знает. Я знаю клиента, но он меня в лицо не видел. Поэтому я могу по разным кабакам разгуливать. Если что, я остановился в Холидей-Инн, возле пляжа. Сколько тут пробудешь? Черт чего знает. Я думаю, он был бы рад закончить начатое и поскорее смотать удочки, — ответил за меня Салли. И тогда мы получим полную свободу. Нахуй диктаторов! Давно бы так, — поддокнул я. Надеюсь, у левши теперь все в ажуре. Не парься. После встречи я позвонил Сонне, чтобы отчитаться. «Теперь будешь частенько летать по всяким делам для меня, поэтому готовься», — отреагировал Сонни, и передавая привет своему ебанутому дружку-клоуну в дырявых трусах. Я позвонил Левше. Он уже знал, что Пума уехал из Флориды, оказалось, тот успел добраться до Нью-Йорка. «Вчера с ним виделся», — сообщил Левша. «С ним тоже порешали». Я рассказывал парням из команды, что обошел кучу притонов в поисках клиента. Мне надо было примелькаться, посветить лицом. Конечно, я мог наткнуться на жертву самостоятельно или получить наводку, что он обедает в соседнем ресторане, и в таком случае я оказался бы в крайне невыгодном положении, но не сильно переживал по этому поводу. За Энтони Инделиката охотилась не только мафия, но и федералы, которые рассчитывали спрятать беднягу ради его же безопасности. Такой исход все равно позволил бы мне отчитаться перед Сонни, что заказ выполнен. Раз уж Энтони не может найти ни мафия, ни ФБР, мне точно было не о чем волноваться. В бюро поддерживали мою тактику, но просили действовать осторожней. Некоторые коллеги опасались, что Энтони Бруно узнает, кому достался заказ на его убийство, и сыграет на опережение. Мы с Салли проторчали в Майами с неделю, пока не позвонил Сонни. Наверное, он слинял. — Думаю, он в Нью-Йорке, а ты поезжай в Тампу. Спустя пару дней во время нашего привычного созвона левша поинтересовался. — Какие новости? — Никаких. Болтаюсь то там, то сям. Ищу где бы деньжат срубить. — Действуй. Удачи. — А у тебя чего нового? — Да тоже ничего. Но советую почитать сегодняшний номер пост. У нас только завтра появится. — Тогда купи завтра. И позвони утром». На одной из страниц Нью-Йорк-Пост красовался броский заголовок «Мафия наказала взорвавшегося босса». Статья под этим заголовком рассказывалась про Альфонса Красного Сони Инделиката, чье тело нашли в озон парке в Квинсе, в наспех выкопанной яме на пустыре. Какие-то ребятишки случайно забежали на пустырь и заметили носок ботинка, торчавший из земли. По информации автора статьи, тело было насквозь изрешечено пулями. Двух подельников Инделеката считали без вести пропавшими и, предположительно, погибшими. Я сверился с коллегами и выяснил, что за день до выхода статьи полицейское управление Нью-Йорка отправило официальную ноту ФБР, в которой подтвердила личность убитого и причину смерти. Я перезвонил Левше следующим утром. «Почитал. Интересно». Такие вот дела. Тут такое началось. Из-за статьи. И не только. Нам есть о чем волноваться? Надо переждать. Больше ничего не могу сказать. Не по телефону, сам понимаешь. Внутри мафии разразилась настоящая война. Узнав про недавние успешные покушения на высокопоставленных членов семьи, штаб-квартира решила вывести меня из внедрения и прекратить операцию. Мне было приказано свернуть всю деятельность к первому июня. Чистка в рядах мафиози только начиналась. Джулс Бонавалонта опасался, что полученный заказ на убийство и близость к Соне превратят меня самого в мишень. Аргументы звучали разумно, однако я не хотел обрывать операцию. Я был в шаге от посвящения, от статуса настоящего мафиоза, и это давало огромные перспективы. Расти Растели скоро выйдет из тюрьмы. У Сони точно есть готовый план действий. Он не просто так выдал мне заказ на убийство. Это поможет продвинуть мое имя на первые ряды в списках на посвящение. Ему требуется надежный солдат, которому можно доверять и которому доверяют другие. Сони уже несколько раз предупреждал, что мне придется поколесить по всей стране, выполняя его поручения. В статусе посвященного я буду обладать огромным авторитетом. Мне откроется доступ на любые сходки и переговоры. Я стану полноценным напарником Сони, его доверенным лицом и посредником в общении с другими семьями. В статусе посвященного я смогу беспрепятственно участвовать в соседних операциях и направлять их в нужное русло. Когда станет известно, что агент ФБР внедрился в самое сердце мафии и прошел посвящение в семью, репутация этого криминального сообщества будет уничтожена вместе с мифом о его недосягаемости. Поэтому я хотел остаться в своей роли минимум до августа. Некоторые мои коллеги выступали против посвящения. Они считали, что после обряда я потеряю свободу выбора в своих решениях. Мне перестанут прощать идиотские ошибки, действия, которые я намеренно совершал или, наоборот, саботировал в интересах операции. Мне придется подчиняться всем преступным приказам. Джулс тоже голосовал против моего посвящения. Но в первую очередь всех беспокоил вопрос безопасности. Коллеги сходились во мнении, что с недавних пор моя жизнь находится под угрозой. Они полагали, что мы собрали достаточно важных сведений, и рисковать дальше нет смысла. Я думал иначе, но как бы мне не было обидно выходить из операции, пришлось послушаться начальства. Мы организовали совещание в отеле Crystal City Marriott на выезде из Вашингтона. Помимо меня, Росси, Шеннона и Джулса, встречу прибыли несколько старших агентов, представители штаб-квартиры и агенты, руководящие параллельными операциями. Наша операция переплеталась со многими другими расследованиями, и оборвать ее было не так-то просто. Коллегам требовалось время, чтобы перестроить свою работу и подготовиться к моему выходу. Каждый по очереди высказал свои соображения. В итоге было решено, что времени на подготовку к моему выходу в обрез. Тех, кому требовался месяц, заставили уложиться в две недели. После изматывающего долгих переговоров мы наконец-то смогли установить единые временные рамки. Мой выход из операции назначили на 26 июля. Через несколько дней мы собрали еще одно совещание — чтобы подробнее обсудить предстоящие шаги. Встреча состоялась в Нью-Джерси, в отеле Говард-Джонсон, возле моста Джорджа-Вашингтона. На повестке стояли два вопроса, в какие телефоны ставить прослушку и кому первому из семьи Банана раскрыть мою настоящую миссию. Эти вопросы были тесно связаны между собой. Мы понимали, что операцию придется держать в секрете ближайшие несколько месяцев, пока дело не попадет в суд. В то же время, сразу после окончания операции, агенты собирались раскрыть мою роль семье Банана, чтобы за мной не объявили охоту, как за переметнувшимся стукачом. По сложившемуся обычаю, мафия никогда не стремилась отомстить копам или судьям, опасаясь усиления преследования со стороны органов. А еще мы хотели организовать массу телефонных разговоров, в которых могли всплыть интересные адреса и дела. Чтобы перехватить эти разговоры, нам требовалась прослушка. Для каждой прослушки требовался судебный ордер, для каждого судебного ордера требовалась веская причина, подкрепленная конкретными фактами. Нельзя было прийти к судье и просто так получить 100 ордеров. Мы понимали, что надо действовать быстро, иначе мы просто не успеем получить разрешение и поставить прослушивание к моменту моего выхода. Мы наметили список основных телефонов для прослушивания, ими пользовались ключевые люди для обсуждения ключевых дел. Затем мы принялись думать, кому первому из семьи сообщить эту новость. Почти все собравшиеся предложили Левшу, как человека, который постоянно был рядом со мной. Расчет был на то, что он тут же бросится звонить всем подряд и на эмоциях случайно выдаст любопытные подробности. Я настаивал на кандидатуре Сонни, репутация которого возросла в семье до предела. Он отличался рассудительностью и здравомыслием. Левша оборвет все телефоны и закатит истерику на весь Нью-Йорк, а сони сделает точечные звонки и выдаст концентрированную информацию. Он отдаст обдуманные распоряжения, которые точно будут исполнены. Так что именно сони должен узнать первым. Мои аргументы переубедили собравшихся. Оставалось решить, кто сообщит ему эту новость. Часть коллег проголосовала за меня, но я сразу же отказался. Такой плевок в лицо выглядел неуместно и жестоко. Зачем резать по-живому? Пусть это сделают другие агенты, желательно те, которых Соня знает в лицо, чтобы он поверил им на слово. Все вопросы были решены. Я вернулся к работе. Передо мной больше не стояла задача проникнуть в семью как можно глубже. До выхода оставалось полтора месяца, и от меня требовалось просто собирать улики, которые подвернутся под руку. Оказалось, что это не так-то просто, ведь я до сих пор был в образе. Мне приходилось соответствовать своей репутации, человека, который не сует нос в чужие дела. В противном случае это выглядело бы подозрительно, ведь для моих подельников ничего не изменилось, внутрисемейные распри никто не отменял, и поэтому мне ни в коем случае нельзя было менять свое поведение. Некоторые руководители штаб-квартиры считали иначе — Они хотели, чтобы я забыл про репутацию и насел на своих подельников с расспросами. Мол, все равно уже моя миссия на финишной прямой. Но мы проигнорировали эти предложения. Если перегнуть палку, то ни о каких оставшихся шести неделях внедрения не могло быть и речи. Операция могла закончиться преждевременно и моментально. Красавчик пригласил всех нас на свадьбу дочери. Празднование назначили на 20 июня. я прилетел в нью йорк на пять дней раньше чтобы помаячить перед соней и его командой они до сих пор выслеживали нашего клиента энтони Бруно. по пути в моушен лаунж я встретил ники сантору и сообщил ему малого нет в майами мы там все к хуям перевернули мы тоже своих людей заслали туда на этой неделе отчитаются он затихарился в своей норе но как только нос покажет сразу его схватим я отправился в манхэттен в холидей-бар, где меня ждал левша. Мы решили прогуляться по Мэдисон-стрит. Его бесили парни из команды, и прогулка была единственной возможностью выпустить накопившийся пар. Он снова ныл, что ему отстегивают мало бабок, что его никто не слушает, не понимает, не ценит. Всем наплевать, что он всю жизнь служил семье верой и правдой. Красавчик, лицемер, сони жадина. Джоу и Массина — бездарь, который загробастал себе не только лучших ребят, но и вообще все бабки на планете. Они такие все важные, а я типа не пойми кто. Откуда бабки-то брать? сони вообще прижал меня. Кормит подачками. Двести баксов ту двести баксов там, чтобы я рот не открывал. А сам по тридцать кусков в неделю зашибает. Я все жду, когда он сделает меня капитаном, чтобы спихнуть меня куда подальше. Да я и сам уеду в Майами. Пусть только бабок заплатит. Они тут с жиру бесятся. Красавчик сидит на зарплате, пятнадцать кусков в неделю имеет. Они здорово на наркоте поднимают. И все себе в карман. А почему тебя за бортом оставили? Да потому что он жадный хуесос, — левша имел в виду соню Ты ж за него всю грязную работу делаешь. Левша одобрительно закряхтел. «Донни, мне дали заказ на малого». Сделаю дело и пошел этот Сони нахуй. А сами-то облажались телом, помнишь? Не говори. Это Джоуи Массин облажался. Сони был очень недоволен. По изначальному плану тело красного Сони следовало изрубить на куски и утилизировать по всем правилам, как это сделали с остальными капитанами, а не присыпать землей целиком труп. Короче, Джоуи конкретно сел в лужу. Левша презрительно помахал ладонью возле горла, как делают болельщики на стадионе, когда их любимый спортсмен ошибается в самый ответственный момент. — Как ты справился с Большим Трином? — поинтересовался я. — Он же здоровый. — Я его не смог поднять. Пришлось красавчика просить. Трин был как фарш, весь в крови, в дырках от дроби. Красавчик весь измазался, пока его таскал. Я не думал, что он справится. С виду он не силач. но когда он его поднял, я просто обалдел. В общем, трина порубили на куски и по мусорным мешкам разложили». Левша рассказал, что заказ на капитанов он получил вместе с Джимми Хадулями, ники Санторой и еще одним типом по имени Бобби Капацию. Когда они вышли из ресторана, убив капитанов, Джерри Чилли сообщил, что малой ошивается прямо за углом. «Я говорю красавчику, мол, пойдем его заодно оформим». А он такой «нет-нет-нет, Левша», черный сони сказал двигать в Бруклин. Малой был в соседнем здании, в двух шагах, Донни. Они отправились в Моушн-Лаунж, а оттуда на квартиру Крабита, где и залегли на дно. После всех этих подвигов Левша не понимал, почему семья настолько его обделяет. Еще перед войной он сказал, мол, я тебя на зарплату посажу. Через три месяца будем миллионерами, продолжал Левша. Ну, я и замолчал. Кто я такой, чтобы взбухать? Ты еще спрашиваешь, что я такой нервный. Он знает, что я ему предъявлю. А я ему еще как предъявлю. Куда он денется? Сходку объявит? К нему никто не придет. Вот так. Он сам здорово облажался. А теперь он мне заказ на малого дает, блядь. Ну-ну, у него выбор ограничены. Я, Джимми Хадули, Ники и Красавчик. Что за игру он затеял? Я уже был там, куда только самоубийца сунется. — К малому в дом? По слухам, Энтони заныкался в каком-то глухом тупике в Риверхеде на дальнем конце Лонг-Айленда. — Там гнилое место. Если заметят поблизости, тебе сразу пиздец. Но Соня любой ценой хочет достать малого. Любой ценой, понимаешь? Вот такая хуетень. Он хочет разбогатеть, пока Расти не откинулся. Потом Левша заговорил про свадьбу. Он сегодня спросил, мол, сколько столов будет на свадьбе. Мы говорим «четыре», он такой, «и как вы их расставите? Все ж со мной захотят за один стол». Я ему говорю «я пас, спасибо, я буду сидеть со своей женой и со своими корешами. Я отдохнуть хочу, а не по стойке смирно стоять». «Где застолье будет?» На саму церемонию никого из нас не пригласили. «В Шелемаре, стоит Стейтен-Айленд. Всем приказано взять стволы, даже тебе. У тебя есть?» «Ладно, я достану своих». Знаешь, что он пару недель назад учудил. Звонит мне и говорит, мол, «Левша, давай встретимся в субботу вечером. Ты, я и Ники. Я прихожу, а там еще красавчик сидит. При мне два ствола. Они выпивают, я газировку потягиваю. Этот начинает, мол, «Левша, а ты такой раз такой молодец, отличный мужик, мы с тобой далеко пойдем». Короче, блядь, по ушам не ездит. А когда его прижму сразу хвост поджимает. я с ним днями и ночами торчал устал от него хорошо что этот заказ подвернулся мы рано или поздно достанем малого нет это я достану малого кричать об этом не буду но босс и все равно узнает черт бы его побрал как же мне хуево от всего этого понимаю но ты все правильно делаешь тогда что за наебательское отношение ко мне не знаю но ты для него духхуя всего сделал вот вот Когда Расти вернется, этому выскочке крышка. Расти его сразу завалит. Я вернулся в моушен-лаунж. Ночевать мне предстояло в квартире Сони. В кармане брюк у меня лежал передатчик. Когда мы разошлись по кроватям, я сложил брюки и убрал вместе с верхней одеждой в шкаф. У нас были хорошие отношения, и обшарить одежду приятеля в поисках пары долларов на свежую выпечку или кофе не считалось чем-то зазорным. Всегда был шанс, что такое может случиться, но в брюках спать было глупо, поэтому я повесил их на вешалку в шкаф и отправился на раскладной диван. Сонни разбудил меня без пятнадцати семь. Он купил булочек и сварил кофе, и мы уселись завтракать прямо в трусах. В этот день был день рождения сони Я вручил ему двести баксов в качестве подарка и вернул еще тысячу вместе с водительским удостоверением — отголоски той злополучной ночи в Вегасе. Он в ответ протянул мне немецкий пистолет вороненой стали 25-го калибра с полной обоймой и со стертым серийным номером на стволе. Сони вооружал свою команду, опасаясь ответного и весьма вероятного удара со стороны врагов. «Всегда держи при себе. На свадьбу без него не приходи». Мы поговорили про «Кингскорт». Соня мечтал возобновить дела астрофиканты. «Когда во Флориду полетишь?» — спросил я. «Надеюсь, на следующей неделе. Там будет важная сходка боссов, которую нельзя пропустить». Он начал что-то писать в своем синем ежедневнике, который заодно служил журналом для ростовщических дел. «Наконец-то бабки пошли. Мне сейчас по 30 кусков в неделю засылают В обороте еще 70 кусков. Но и траты большие». Всем помогать приходится. Мы поднялись наверх к голубям. сони был настроен умиротворенно. — Есть новости про Бруна? — спросил я. — Кое-что есть. А вот Джей и Би мы отпустим. Они передумали убивать дядю Энтони. А что так? Нужна хорошая приманка, чтобы рыбка клюнула. Некоторое время мы молчали, рассматривая голуби. — Донни! Я выдвину тебя на посвящение, когда старик откинется. Он облокотился на перила. Я тебя люблю как брата и доверяю тебе как брату. Я в тебя верю. Остальные слишком много болтают. И если со мной что случится, позаботься о том, чтобы моей семье регулярно высылали бабки. Я на тебя рассчитываю. Дети должны получать по штуке в неделю. Я не подведу, братан. «Представляешь, эти голуби не могут, блядь, вот просто так взять и пролететь 15 миль. Их нужно тренировать и держать в форме. Сейчас они пролетают 10 миль за 10 минут». Левша приехал в моушн-лаунж переговорить с Джимми ходулями и ники Санторой. «Заказ дали четверым», — напирал Левша. «О чем речь? Вы издеваетесь? У остальных и так бабок до «Кто пойдет?» — спросил ники Ты, я, Джимми, Хадули и Бобби, все. Вы совсем, что ли? Или это он окончательно рехнулся? Короче, красавчик не идет. Остальные тоже не идут. Пусть бабло грибут дальше. Ребят, Массина, я на пушечный выстрел не подпущу. Вас там сразу же захуярят. мало не так прост, как кажется. Пришьет прямо на подходе. Как только мы выйдем с парковки, окажемся у него на виду. Соня говорит, мол, идите ночью. Ну что, совы, которые в темноте видят? давайте в понедельник предложил джимми ходули думаешь за неделю справимся спросил ники ему уже не терпелось отправиться во флориду и закатить пьянку в кингскот где он еще ни разу не был sony недавно дал добро на его поездку посмотрим может нам повезет дай кредитку у них было несколько ворованных кредиток которыми они расплачивались по мелочи зачем тебе кредитка спросил ники тачку арендуем «А как мы ее вернем?» «Да никак. Потом там бросим кебеням на улице». «У тебя какой-то тип тачками занимался. Может, у него парочку возьмем? С ним еще Мира работает». «Мира? Не упоминай его в приличном обществе. Я к этому уебку не пойду. Соня запретил». «Почему?» «Мне-то откуда знать? Короче, когда тачку достанешь?» «Никогда», — ответил ники «И вообще, нам по уму две тачки нужны». «Слушай, ты же на коротке с черным, но ну, вот и расскажи про наш план. Кричать закон левой тачки, что мы едем на заказ, так себе идея. И уточни насчет заказа, кстати. Знаешь, что счастливчик Филии продал за две недели до смерти? Четыре транспортные компании за 7 лимонов наличкой и ушел в рассвете, ему всего 50 был 75 пять миллионов оставил после себя, между прочим. Эх, какой красавчик был!» Левша и красавчик встретились в холлидей бар на Мэдисон-стрит. Какой-то бывший коп из полицейского управления Нью-Йорка предлагал копию свежего полицейского досье на семью Банана, в котором лежали отчеты групп наружного наблюдения и списки всех, кого должны были вскоре арестовать. За досье коп требовал пять тысяч баксов. Левша хотел выкупить досье как можно скорее. «Там целую книгу про нас написали. Охуеть!» про все наши передвижения с 4 мая то есть за день до этой нашей вылазки в понедельник тогда еще сходка была и нас всех пасли короче надо бежать к семье пусть копилку разбивают я отвез левшу в бруклин сони и Джоуи сейчас на ножах рассказал он по дороге власть сони никому не нравится он выдал джоуи какой то засекреченный телефонный номер и тот больше ни с кем не общается левша и красавчик Отправились обсуждать выкуп досье с Сони. Спустя некоторое время расстроенный Левша показался из Моушн Лаунж. Отказал. Не хочет платить пять штук. Левша присмотрел себя новенький Кадиллак. ники отвез нас в Квинс к диллеру чтобы мы могли как следует изучить тачку. Кадиллак оказался бордового цвета и стоил 15 300 со всеми скидками. Левша решился на покупку. на обратном пути они обсуждали энтони Бруно и думали как бы подобраться к его норе может дробовик взять предложил ники левша заржал ага чтобы снова кого нибудь не того подстрелить как было в прошлый раз ники тоже расхохотался некие санта джордана их знакомый мафиоза на днях получил шальную пулю в бедро и его парализовало вспоминая про это ники с левшой веселились до самого вечера В самом начале своего внедрения в образе Джонни Браска я нередко размышлял о том, что быть чужим среди мафиози — рискованная затея. Теперь я понял, что и быть своим в мафии не менее опасно. Из-за внутрисемейных расприй, переросших в настоящую войну, я с равным успехом рисковал получить пулю и в роли бандита, и в роли агента. Оставаясь в квартире Сони, я все чаще стал задерживаться по утрам в ванной Глядя на собственное отражение в зеркале с одной единственной мыслью, сегодняшний день вполне может оказаться для меня последним в жизни. Мы с левшой зашли днем на чашечку капучино в кафе «Капри». «Надо поставить прослушку в телефон Джерри Чилли», — размышлял вслух левша. «Он знает, где этот хмырь засел. Поставим прослушку и выйдем на малого. Я займусь этим». Наведаемся к нему в гости. Он сам нас пригласит. Красавчик выдумает какой-нибудь предлог и поставит жучок в комнате. Возле дома тоже повесим. Куда-нибудь на дерево. Джерри с папашей и малого был на коротке. Жена красного Сони попросила Джерри продать тачку убитого. Короче, повесим прослушку в доме Джерри на Стейтен-Айленде. Надеюсь, сработает, — кивнул я. — Так, дони Ты скоро станешь полноправным членом семьи, поэтому нам с тобой придется как следует потолковать. Тебя будут спрашивать, откуда ты и все такое. Я за тебя головой отвечаю, поэтому будем готовиться вместе». К нам подсел сони и сообщил, что Салли Фаруджи задумал продвинуть нескольких мелькающих в капитаны. «Не нравится мне эта затея», — покачал он головой. «Эти ребята хотят все и сразу». Ведь трех капитанов неспроста завалили. Они поперли против мелькающих, и те переметнулись на нашу сторону. Изначально они хотели валить нас, но Красный Соня послал аборигенов нахрен. И они отомстили. Этого нельзя допустить. Они тут такого наворотят. Он добавил, что лично попросил Салли закрутить гайки на правах временного босса, пока Расти не выбрался из тюрьмы. — сони смотри, как бы не потонуть в этом дерьме. — предупредил левша. — Я в этом дерьме восемнадцать лет купаюсь. Выплыву. Будь пожестче, не доверяй этим ёбаным аборигенам. Если дать им дохуя полномочий, то они же тебя и прикопают. Не сейчас, так через пару лет. Не допускай их до власти. Им же все по барабану. Они никого не уважают, даже боссов. Они вообще не понимают, что такое семья. — Салли не хочет ругаться с нами, — пояснил Сонни. Я его понимаю. Он сам между двух огней застрял. А что, если старика еще лет на десять засадит? Подведут под этот новый закон против мафии и все. Нам-то что делать? Сидеть и сопли жевать? Все сначала начинать придется. Примечание. Новый закон против мафии. Имеется в виду уже упомянутый закон Рико. — Просто не сдавай позиций, — гнул свое левша. — Отступи хоть на шаг, получишь кучу проблем. Может, не сразу, но через несколько лет точно. Эти мелькающие тебя уроют, поверь. Надеюсь, ты знаешь, что делать. Я на твоей стороне в любом случае. Все не так просто. Я и так уже наворотил кучу дел наперекор важным людям. Делай, как считаешь нужным. В конце концов, припугни этих ублюдков. — Это не мои методы, — возразил Сонни. Я за мирное решение. Но это чуть не стоило нам поражения в той битве. Как-то вечером мы собрались большой компанией в Моушн-Лаунж потрепаться. Сони, Левша, ники Джимми Хадули и другие парни, все при оружии. Был приказ Сони, чтобы мы постоянно таскали с собой стволы. Джимми Хадули предпочитал пистолет 45-го калибра. Кобуру никто из нас не носил. Все либо клали ствол в карман, либо затыкали за пояс. У Джимми было интересное телосложение, огромное пузо, Абсолютно плоская задница и ноги спички. Из-за этих особенностей он не мог носить ствол за поясом, потому что пистолет постоянно выскальзывал и съезжал вниз внутри штанины. В итоге он проявил смекалку и пришил специальный карман с внутренней стороны брюк чуть пониже спины. Тем вечером он впервые опробовал новинку и засунул в этот карман свой пистолет. Мы сидели и трепались про мировую политику, про то, что Америке пора проснуться и дать отпор другим странам. Потом мы прошлись по нашей излишне либеральной контрразведке и порекомендовали ей поучиться у коллег из КГБ, которые не гнушались никакими методами ради результата. Кто-то зацепился за эту тему, и мы стали обсуждать разные способы устранения людей, которыми пользовались шпионы. Я рассказал об одном из таких способов. Агентам КГБ выдавали зонты с заостренным наконечником, на которые наносился яд. Чтобы убить человека, было достаточно ткнуть зонтиком в ногу или руку, проходя мимо. Парни пришли к выводу, что это лучшее изобретение человечества. Они кричали, что ЦРУ надо вооружиться отравленными зонтиками и выйти из-под влияния Конгресса, который держал все управление в узде после отергейтского скандала. Примечание. Потергейтский скандал, политический скандал в США 1972-1974 годов, закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона, считается самым серьезным политическим кризисом мирного времени в истории Америки. вызван разбирательством противозаконных действий ряда лиц в связи с попыткой установить подслушивающее устройство в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне, расположенной в архитектурном комплексе Уотергейт в ходе президентской избирательной кампании 1972 года, единственный за историю США случай, когда президент прижизненно досрочно прекратил исполнение обязанностей. «Пока мы хохотали над очередной байкой», Джимми Хадули решил отлучиться в туалет. Спустя несколько мгновений мы услышали грохот и возню. Джимми выскочил из туалета, держа ствол двумя пальцами. Так срать приспичило, что забыл про карман, стянул штаны, принялся за дело, а ствол-то в унитазе. Пришлось вылавливать его из говна. Короче, если будет война, я обмажу все пули своим дерьмом и буду, блядь, травить врагов как КГБ. Свадебное торжество дочери красавчика было назначено на 7 вечера в ресторане «Шелемар» по адресу Бульвар Хиллан, 2380 на Стейтен-Айленде. В день праздника мы начали подтягиваться к Моушен-Лаунж часам к пяти. Левша, Ники Сантора, Башмак Томасула, Бобби Капацио, Сони, Бармен Чарли и другие. Сони приказал нам постоянно держаться рядом, не отходя от него ни на шаг. Он опасался, что враги воспользуются шансом, и устроит ему неприятный сюрприз. Красавчик пригласил на праздник представителей разных семей, поэтому ожидать можно было чего угодно и от кого угодно. Многие парни из команды взяли с собой жен или подружек. Мы планировали ехать до места назначения цепочкой, оставалось распределиться по машинам. Перед выездом мы еще раз удостоверились, что каждый при стволе. Ники не смог запихать свой пистолет 45-го калибра за пояс, поэтому ему пришлось поменяться с бушмаком на 32-й калибр. Я захватил свой излюбленный автоматический пистолет 25-го калибра. Меня посадили в тачку к бушмаку и ники На торжество пришли все знакомые лица. Левша с Луизой, Джимми Хадули, Джерри Чили, мистер Рыба Робита, бывший коп Деннис, Ники Маранжелло, Майк Забелло. Только Джоу и Массина, похоже, решил выделиться своим отсутствием, чем привел в бешенство Левшу и Сони. — Вот же ссыкло! Очканул, что его прихлопнут! Зуб даю! — шипел Левша. Я сидел за столом Сони вместе с Ники, Башмаком и Чарли. Без спутниц были только мы с Башмаком. Красавчик раскошелился и закатил шикарное торжество. Выпивка лилась нескончаемой рекой, на горячее подавали лучшие мясные блюда. Играла живая музыка. Среди гостей мелькали мафиози из разных семей. Даже Джерри Лэнг, действующий босс семьи Коломбо, почтил своим визитом это мероприятие. Красавчик старался сохранить привычную невозмутимость, но было видно, что его распирает от гордости. Мы же сидели вокруг Сони и смотрели в оба. По залу сновали фотографы. Но Соня заранее запретил приближаться к столам, за которым сидела его команда. В 11 вечера мы все отправились в моушен-лаунж, где наконец-то можно было расслабиться. сони выдал мне в дорогу 4000 баксов и наказал вложить эти деньги в ростовщичество во флорите На следующий день я улетел в Тампу. Со стволом, который подарил мне сони меня не пустили бы в самолет, поэтому я разобрал рукоять... нацарапал на металлическом покрытии своей инициалы с текущей датой, собрал рукоять обратно и передал ствол другому агенту прямо в аэропорту, чтобы тот доставил оружие во Флориду. 12 июля позвонил ники сантора Ты в курсе, что малой у тебя? Нам тут шепнули. — Да ну! — Может, разнюхаешь там что к чему? Мы думаем, что он в Майами. Это просто версия, мы не уверены до конца. — Позвоню своему уточню. — У меня там есть пара надежных ребят. — Удачи. И будь осторожней, дони 23 июля позвонил Левша. Наш клиент завтра должен вылезти из норы. Что-то задумал. Не пойму, какая поебень ему в голову пришла. За последнее время отношения между Левшой и Сонни окончательно испортились. Левша считал, что Сонни развалил всю команду. — Я тебе рассказывал, какую хуйню он тут творил. Половину ребят у меня забрал. И знаешь, кому отдал? Кому? Никогда не угадаешь. Кого мы ненавидим? Только не говори, что он отдал их Эллу Уокеру. Бинго! Мы тут все просто выпали. Отдал ему Майка, отдал ему Джо Пуму. Да сами парни охренели с такого расклада. Они уже уходить надумали. Какого черта вообще? Это ладно. Он дальше чудить начал. Говорит, мол, а ну-ка, признавайтесь, кто чем зарабатывает. Тут и до бунта недалеко. Я к нему пришел, говорю, совсем ебанулся. Начал с ним ругаться, а он твердит одно, мол, я знаю, что делаю. Он сам себя подставляет, — поддакнул я. — Как можно отдать Эллу Уокеру, нашему заклятому врагу, ребят, которые недавно против нас были? — Именно. Джемми ходули на меня работает. Так его вообще не переубедить. А во Флориде у меня Стив был... Вместо того, чтобы поприжать их, он их просто выгнал. Я намеренно подзуживал левшу. «Вот, — Вот-вот. Я рад, что ты это понимаешь. Вот поэтому мы с тобой всех обставим, когда говно полетит на вентилятор. Слушай, Донни, когда сюда кое-кто вернется, я перейду на его сторону. Точнее, попрошусь к нему. Звучит интересно. — Если все выгорит, то буду работать на него, только на него. И я смогу перейти с тобой, дружище. — Именно. «Перейдем вместе и получим свободу, понимаешь?» «Лады. Кстати, наш дружок скоро прилетает ко мне. Как быть?» «Просто поддакивай ему и не дергайся. Понял. Он сейчас закопошится. знаю что мелькающие говорят? Что он им не нравится, и они ему не доверяют. Да ну! Они не на его стороне. Зря он перешел им дорогу. И мы снова на пороге войны. Но мне плевать, мои ребята в порядке». Я им на мозги не капаю. — А как там поживает Джо и м Они с нашим другом взяли передышку. Джо и залег на дно. Джо Пума сейчас в больничке, так наш друг каждый день выдергивает его оттуда. Ну, это нормально вообще. А еще он ему заявил, мол, просто так во Флориду тебя не выпущу. Сначала ко мне заглянешь. Не понимаю, что он творит. Но это нам на руку. — Это точно. Мы своим ребятам мозги не клюем. Точняк. — Не понимаю, зачем он себя так подставляет. На него, блядь, как тумана кто напустил. Вот что я тебе скажу. Итак, левша рассчитывал перетянуть нас обоих под крыло Расти Растелли, главы всей семьи Банана, который через несколько недель должен был выйти из тюрьмы. Несмотря на годы, проведенные вместе, я испытывал к левше меньше дружеских чувств, чем тому же Соне. Но надо отдать левше должное. Он всегда был честен со мной. и все, что он когда-либо рассказывал мне про мафию, оказалось чистейшей правдой. Впереди оставались последние выходные, последние деньки в роли Дона Браска, и под самый занавес мне предстояло принять Черного Сони у себя во Флориде.